Глава 56. Псы и волки Кирилл Савушкин, сова. Вот и настал первый бой, четверть финала. Трибуны неистовствуют. Предыдущие бои их здорово завели, да и алкоголь вроде здесь разрешен. Все-таки условности виртуала позволяют многое. Кир же, как и его сокланеры, ждал боя своих оппонентов. С кем-то из них вполне возможно, они смогут сойтись в полуфинале. По сути, пройти 1 четвертую финала для клана уже победа. За четвертое место уже положена денежная награда. И пусть она значительно уступает главным призовым местам. Сам парень рад был бы и ей. Но, естественно, сдаваться на этом этапе Сова бы не стал. Итак, первый бой четверть финала. На арену выходят одни из сильнейших кланов нашего королевства. Серые волки! Трибуны приветствовали топовый клан как звезд первой величины. И их соперники – псоглавцы! А вот псам такого приветствия никто оказывать не стал. Все-таки репутацию они себе здорово подмочили. Но и совсем без поддержки их не оставили. Малых кланов в свою орбиту они успели набрать достаточное количество, чтобы выход их был, пусть и не под такие бурные восторги, как у волков, но и без молчания. «Да начнется бой!» Впервые Кирилл смотрел на бой и не видел логов. Поэтому и догадываться о примененных навыках и их силе приходилось просто из собственного опыта и внешних эффектов. Вот волки использовали уже знакомую у зеркальную сферу, А судя по дальнейшей ее работе, это был такой же вариант, что и у воителей. Комбинация зеркальной и сквозной сфер. Вот только в отличие от ребят, у псов сразу нашелся достойный ответ. Стервичок послал в волков огненный болит, что просто прошел защиту, напрочь ее игнорируя. И одним махом убил двух игроков из трех. «Как это возможно?» – удивился Сергей. — Похоже, комбинация пронзающего потока с огненным шаром, — заметила Катя. — Что? Между прочим, это Кир лучше меня должен был знать. Золотые атакующие заклинания — его стезя. На вопрос Фриза Сова вынужденно признался, что упустил этот момент, сосредоточившись на химерах. Поэтому, не откладывая дело, он прошел по золотым атакующим веткам, что до этого просматривал мельком, сначала не имея возможности их полностью освоить, а потом изучая новый параметр. Кроме удара великана, что постоянно использовал парень, там еще была ветка как раз названного заклинания, когда удар хоть и слабее, но зато игнорирует защиту врага. Следом шел нарастающий удар. Вместо одного наносится друг за другом одновременно пять ударов, причем каждый последующий вдвое сильнее предыдущего. И последний назывался Абсолютный Крит, когда удар приходится в самое незащищенное место врага. Вполне возможно, именно его тогда использовали совместно с атакой Химеры на ребят. Тем временем волки сумели возродиться и сами перешли в атаку. Их ударник использовал уже виденное Киром заклинание воздуха, в то же самое время призвав настоящего дракона. Белый красавец выпустил синее облако, что вымораживало перед собой все, чего касалось, в том числе и вражеские щиты, обнуляя их, а летящие следом воздушные струи настигали псов и прошивали насквозь. Выжить удалось только питоводу, которого призыв просто накрыл собой, спасая от атаки. Как заметил Кирилл, все команды старались иметь в своем составе все классы. Правда, распределение ролей сильно разнилось. «Вон у псов!» Комбинатор в качестве главной атакующей силы, а не танк, как у них. Что тут же подтвердилось снова. Стоило волкам подойти к своей жертве вплотную, как на месте гибели стервичка возникла вспышка, и воскресшая девушка тут же во второй раз отправила волков на тот свет, превращая охотников в дичь. Интересно, что это за способ воскрешения? Вслух поинтересовалась Пегас. На стандартное не похоже, как и на использование очка смерти. «Мало ли, может, вообще одноразовая», – заметил Фрис. «Но учесть стоит. Итак, у волков осталось по одной смерти в запасе. Что же они предпримут?» – фоном комментировал происходящее конференсье. И тут же химеролог псоглавцев сделал то же, что и сова в их прошлый бой. Слился со своим питомцем. Огромный трехглавый пес, что кроме размера и голов отличался еще и тем, что на кончиках хвоста носил огонь, объединившись со своим хозяином, слегка потерял в размере, зато прибавил в скорости. И на полном ходу помчался в сторону противника, в то время как Питовод, выбравшись из-под питомца, направил свою змею на перерез вновь вызванному дракону, чтобы не дать ему сбить набирающего разгон Цербера. Стервичок попробовал снова ударить огненным болидом, но тот был перехвачен химерой волков и урона игрокам не нанес. Правда, и преграды у Цербера псов теперь не было. Рассчитывать серым волкам оставалось только на барьер их танка. Но в последний момент трехглавый пес резко остановился, так что его хвост полетел вперед, как выпущенная пуля, заметно по дороге удлинившись, и пробил как сферу, так и мага волков. Защита спала, и только тогда, когда больше ничего не мешало, Цербер снова атаковал оставшихся врагов. «И клан псоглавцы побеждает в этом поединке, выходя в полуфинал!» — объявил на весь стадион арены ведущий. «Поздравим победителей и тех счастливчиков, что поставили на их победу! А нас ждет следующий бой! Волгала против горных бородачей!» Возвращающиеся псоглавцы победно махали руками, а Стервячок во все услышания сказала, что следующие враги будут повержены еще быстрее. Почему-то Киру показалось, что это был посыл конкретно им. Неужели верят, что они пройдут в полуфинал? В этот момент новая пара противников наконец заняла место в центре стадиона и арена притихла. Бой клана Волгала против клана Горные Бородачи начинался.